«Косач!» Это его голос. Уверенно тихий. Человек знает, привык, что его постараются услышать. Этот голос я различил бы и среди тысячи. А какой сделалась глашена рука? Точно из-под машины меня выхватила. Какой он теперь? Косач! Во всяком случае, не слепец, как ее муж. Мотор и дребезжащие под сиденьем ведро заглушают общий разговор. Лишь самые резкие и самые веселые голоса долетают, случайно цепляясь и переплетаясь. — В прошлом году, да уже внуки есть, Бомбр разорвется, облако взовьется. Ну, Кости, какой же ты? Дай людям поговорить. Я говорю, что косачевцы везде. — Нет, я ему скажу, нашему летописцу, этому. Эй, столетов! Экзамен сдает в Нереально, невозможно, близкие голоса из далекого-далекого прошлого затопляют автобус. Сегодняшние случайные слова плавают поверху, как мусор, а знакомые голоса как бы помимо слов вливаются в меня. Солоноватые обжигающие. Человек двадцать наших партизан. Некоторых я уже услышал, различаю: Косача, Костю ночштаба, Стомму, Рыжего, Столетова. Костя наш ночштаба, все такой же мальчишский голос, вламывается сразу во все разговоры, охотит, выкрикивает фамилии, клички, нарочито бессмысленные слова. «Деда, не забыли? Столет, сними нас для истории. У тебя это здорово получается. Дед, ты у, у кого такую шляпу раздобыл? Мэнш, не мешай, жонка. Да, он такой наш Костя, штаба С ним и среди чистого поля будет тесно. Каждого толкнет, обнимет и тут же смеет. Не очень солидный для своей должности. Двадцать два или двадцать три ему было. Но его любят. Любили. Дело свое понимал, воевать умел. Не хуже косача. Косач тут, рядом, за спиной у меня. Здравствуйте, поздоровался сначала из Глашей, но что-то прочел на лице Глаши и тут же отделил. Здравствуйте, Флерра. Он какая сделалась Глашина рука? Испуганная и твердая. Сидит рядом со мной, очень прямая, напрягшись. Я и не вижу, а знаю. Такой же он громадный, сильный. Голос, во всяком случае, тот же. Мне всегда хотелось понять, замечает он сам или не замечает эту свою постоянную иронию, порой казалось непроизвольную? — Я ему прямо сказать могу! Голос откуда-то сзади! Мы его примачка из-за печки вытащили, в партизаны силой привомокли. А теперь. А ком это? И чей голос? Нервный, вспыльчивый. Хлопцы уже подзаводят человека. Это у нас всегда умели. Секретарша не пустит. А ты по телефону ему, верно, зуенок? Или телеграммой? Конечно же, это он, зуенок. Наш главный хранитель партизанской геральдики. Зуенок всегда помнил и очень точно, кто в каком году и даже в каком месяце пришел в партизаны. И кто какого уважения заслуживает? Всю семью Зуенка немцы выбили еще в сорок первом, когда он ушел в лес. Именно по его длинным и настойчивым письмам поставлены многие наши памятники. И этот который мы едем открывать. Я впервые еду. Когда мог, глаза были. Встречи такие еще не практиковались. А Зуенку тогда же доставалось за попытки собрать нас. Какие такие встречи? Кому это нужно? До ночь ползти будем с такой ездой. Я на своем хозвзводовском быстрее поспевал. О, дед наш к самолетам привык. Заехать заодно и в Хатынь, хотя это совсем не по дороге, в партизанские края наши, тоже инициатива Зуенка. Для меня это особенно важно, побывать в Хатыни. Хотя что я там увижу? Увижу не то, что там сейчас, а что было. Что оно такое, наше Хатыни, я знаю. Это я знаю». А хоз взводовский дед все беспокоится. Поспеем ли в оба конца, не опоздаем ли? Сколько ему? Стариком он и тогда нам казался. Говорит, как горячую бульбочку ест. Сипит, дует, крякает на каждом слове. И неуверенный смешок хлопотливого и добродушного крестьянина. Как-то сумел, собрал зуенок всех нас и городских, и с района в этот автобус. «Ничего!» — отзывается кто-то. «Кажется, рыжий. Больше нас ждали!» У рыжего даже ирония обнаружилась в голосе. Послевоенная, наверное. Раньше все над ним подшучивали, а он только посапывал облупившимся носом, да обещал. Вот как двинул левый! «А какой хоть памятник, а, зуенок?» — спрашивают с заднего сидения. «Курган школьники насыпали». «А какой бы ты хотел себе!» — кричит Костя от штаба. «Я что-то не подумал про это, когда ходили, помните, по горящему болоту, как на веревке ходили по кругу». Мельтешат лица в моей памяти, тасуются, и ни одно не накладывается на этот голос с тихим покашливанием. «Ребяткам все одно теперь, дед». «Все да не все, Стомма». Под таким, как в прошлом году, я не лег бы. Злоенок, учти пожелания Костина штаба. Нет, а помните чертова колена, как ходили по кругу по дымному болоту? Рассказываешь, не верят люди. Кто это горелое болото чертова колена вспоминает? Голос с таким знакомым, ласково-хитрым покашливанием. «Ну, конечно же! Какой он теперь без пулеметных лент через грудь и по поясу? Очень неудобно носить так патроны и непрактично. Ржавеют, а в бою вытаскивай по одному, запихивай в магазин, в патронник. Уже для той, для Первой мировой войны придумана была удобная обойма. Поставил в паз, надавил большим пальцем и сразу пять патронов в винтовке». Но ведмедь покорно таскал свое киноукрашение, а сам худенький, сутулый, в очках. Не возле девчат, конечно, его мысли вертелись, как у разбитных, украшенных оружием и ремнями, разведчиков и адъютантов. А чтобы хоть покормили. Тетка сразу видела, человек воюет. А может, и тогда кино сидело в чахлой груди ведмедя. Как-то пошли мы в кинотеатр. Начался фильм, и вдруг смешок по залу. — Лев, ведмедь! Глаша тихонько воскликнула. — Ой, Флера, ведь ведмедь Лева — директор этой картины! В кино я обычно с Сережей хожу. Мы приходим к самому началу сеанса, чтобы не мучилась публика недоумением, зачем не незрячему кино. Сначала Сережа шепотом объясняет, что там на экране пока не уловлю, куда авторы гнут, а потом уже я ему помогаю смотреть, слушая фильм как радио. Некоторые фильмы будто для меня и сделаны. Все объяснено вслух, громко. Но когда вдруг замирает зал перед онемевшим экраном, и только дыхание сотен людей, как перед вскриком во сне, вот тогда включается, загорается, Мой экран. Под внезапные крики выстрелы с их экрана я вижу свое, то, чего никто не видит.